Разрушение морального духа народов является главной установкой комитета 300 для своих структур, ведущих подрывную работу против человечества на всём земном шаре и в частности против России. Работа эта ведётся по ряду главных направлений и в частности. Первое проникновение в важнейшие сферы жизнедеятельности страны для организации там саботажа, интеллектуальных диверсий и последующего захвата власти. Второе. Создание соответствующих условий для распространения коррупции, хищения бюджетных средств и финансовых афер во всех сферах жизни государства. Третье. Разложение силовых структур: КГБ, ФСБ, МВД, армии, прокуратуры и судов, чтобы лишить власть главных инструментов обеспечения законности и порядка в стране. Четвёртое. Подпольный выпуск некачественной алкогольной продукции и отравление ею населения для снижения потенциала его трудоспособной части и вырождения. Пятое натальная пропаганда на телевидении и в прессе разврата гомосексуализма, лесбиянства и прочих извращений с целью разрушения морали и семьи, как ичейки общества, цементирующей государство. Шестое. Легализация и распространение наркотиков для уничтожения генетической наследственности, деградации подрастающего поколения и создание легальной наркотической монополии врагов во власти для тотального управления каждым человеком. Седьмое. Широкомасштабная пропаганда на телевидении и в прессе насилия, жестокости и садизма для разрушения христианских ценностей на подсознательном уровне в каждом человеке, готовя и провоцируя людей к преступлениям как к обычному повседневному действию. Восьмое. Почрение коррупции во всех эшелонах власти, ненаказуемостью и превращение её в повседневный атрибут системы государственного управления. Девятое. Формирование таких условий жизни для подавляющей части населения, и особенно пенсионеров, генетических носителей великого прошлого страны, чтобы они шли на любые преступления для выживания или вымирали. А финальная часть такой гигантской подрывной работы полный захват власти в стране с последующим её расчленением на сырьевые анклавы подконтрольные всё на масонским элитам ведущих стран Запада. Центральная же европейская часть России с центром в Москве или Петербурге формируется ими как новый оплот комитета 300 в виде новой Хазарской каганата. Международной еврейской олигархии. После этого поставить весь мир на колени для них пара пастяков. Итак, по порядку. Первое. Проникновение в важнейшие сферы деятельности страны. Началось с Хрущёвской оттепели и завершилось В 1991 году, когда внутренняя пятая колонна сионистов и масонов в лице Ельцинского окружения при поддержке старой советской сионико-коммунистической номенклатуры и структур комитета 300, включая сионистскую фашистскую секту Хабад, захватили власть в Советском Союзе. Что же мы видим сегодня, спустя 13 лет? Что мы видим в государстве, которое создал русский народ? А именно славяне: русские, украинцы, белорусы и татары, башкиры, якуты, карелы и другие коренные народы страны, которых всегда и в царской России, и сегодня за рубежом называют русскими. Дебильная тавтология. О многонациональной стране эксплуатируются только врагами народа, ибо нет сегодня в мире мононациональных государств. Все многонациональные. Поэтому любой, независимо от национальности, кто продолжает спекулировать на эту тему, пытаясь еще больше ущемить русский народ, народ государства образующий, должен знать, что он провоцирует русофобию и таким образом становится злейшим врагом русского народа, который подлежит суду от ситки и последующей депортации со всеми потомками до третьего колена. Это... Но и сегодняшние власти, такие преступники остаются безнаказанными, а завтра такие субъекты станут вне закона. Так почему же в многонациональной стране маленькое по госстатистике диаспоры евреев очень часто с русскими и украинскими фамилиями захватила в огромной России основные рычаги власти, разграбила богатство страны? разворовала сбережения сотни миллионов людей и при этом нагло и яростно разглагольствует об антисемитизме, каком-то экстремизме и русском фашизме. Криминальный уголовник, лондонский сиделец Борис Березовский, по которому уже столько лет тоскует колония для пожизненно заключённых Белый лебедь. В сговоре с продажным руководством КПРФ перед выборами в Госдуму в декабре 2003 года предлагал для дестабилизации ситуации в стране: "Делайте еврейские погромы. Этого народ ждёт и будет рад". Спасибо Борису Абрамовичу. Этим призывом, распечатанным в газетах по прослушке телефонного разговора, он очень помог целому ряду еврейских и русских идиотов понять кое-какие истины мировых преступников из еврейской среды. Во-первых, он лишний раз подтвердил, что иуда-масонским и сионистским преступникам глубоко плевать на конкретно еврейский народ, который является для них лишь инструментом решения своих глобальных задач, ради реализации которых они не остановятся, даже если потребуется уничтожить миллионы евреев. А такой решимости говорят не только высказывания ортодоксов мирового сионизма, но и реальная действительность XX века. Во-вторых, этот призыв подтверждает, что такие, как Березовские евреи, вовсе не евреи, а жеды. Ибо если Березовского называть евреем, то это значит оскорбить всех честных евреев страны. В-третьих, Березовский подтвердил, что действительно это они, жиды, ограбили Россию. А вот отдуваться за все должны евреи, которые заслуживают уничтожения. Иначе нельзя объяснить его слова из фразы «Этого народ ждет и будет рад». И в-четвертых он подтвердил, что жеды и являются теми самыми провокаторами, которые оплачивают и организуют разного рода акции ненависти к евреям. Самое страшное для таких подонков это то, чтобы были честные евреи. Вспомните только установку на шоссе в Подмосковье плакатов со словами: "Смерть жедам!" которые, как по мановению волшебной палочки, стали появляться и в других регионах России. Естественно, виновников не нашли, иначе следы привели бы к преступникам типа Березовского, которые финансировали эту акцию. Русские понелись бы идти на какое-то там шоссе ставить плакаты, А вот мистер Путин среагировал очень оперативно. Уж не кукловоды ли подсказали наградить дуру, которая полезла вытаскивать этот плакат и пострадала от взрыва? Эту геройку под звук фанфар повезли даже в Израиль. С этой стороны все понятно, ибо сионистские уши этой провокации торчат уж очень явно. А вот поступок мистера Путина озадачил простой народ. В целом, по этим фактам, надо сказать, что мировой сионизм и иудомасонство не смогут существовать, если не будет угрозы для евреев во всех странах мира, где проживают их диаспоры. Толкая значительную часть этой диаспоры на преступления против стран и народов, среди которых проживают евреи, они гарантируют им защиту и безопасность, В крайнем случае, для еврейских преступников из любого уголка земного шара есть отстойник безопасности Израиль, где они могут укрыться от судебного преследования, так как Израиль не выдаёт правосудию других стран своих граждан, а преступники эти, как правило, всегда имеют двойное гражданство на случай форс-мажорных обстоятельств. Поэтому, толкая евреев на грабёж народов разных стран мира, в которых они проживают, Сионисты неслыханно обогащаются и создают тысячи разных организаций, которые в случае необходимости поднимают вселенский гвалт об антисемитизме, а с другой стороны, сами занимаются провокациями против простых евреев, чтобы у них всегда была паства, которую надо защищать. Обычный приём уголовников на всём земном шаре. Что же касается полудурков разного ранга, постоянно педалирующих инсинации о русском фашизме, то они не способны предвидеть ситуацию, когда неизбежно наступит судный день, и всем русофобам будет предъявлено обвинение в измене родине и народу со всеми вытекающими последствиями для них и их потомства. А пока изгаляйтесь. Ваше время Русские, татары, белорусы, якуты, украинцы, башкиры, карелы и другие коренные народы страны смотрят на тотальное засилие евреев в кремлевской администрации, в совете министров, в различных министерствах и ведомствах, в финансово-банковской сфере, в бизнесе и в целом в экономике, в адвокатуре, на телевидении и в прессе, и у них напрашивается естественный вопрос к самим себе. Почему в многонациональной стране маленькая диаспора евреев захватила всю страну в свои руки? И что это как не еврейская оккупация многонациональной страны, когда русским государством управляет одна маленькая диаспора? Естественно, тогда другой вопрос. Почему никто из так называемой элиты, как русской, так и других национальностей России Не поставил вопрос о дискриминации русского и других народов страны, и что это как не окупаться, и приватизация России диаспоры, которая имеет своё независимое государство Израиль. Но никому задать такой вопрос нет ни элиты, ни спецслужб, ни армии, ни правосудия, ни мужества, ни морали, ни совести.